В бане уже стало припекать. Подбросив еще дров, боярин свистнул холопа, после чего стал раздеваться. Вскоре прибежал Мечура с вениками, полотенцами и чистым исподним для хозяина. В вещах гостя он, естественно, рыться не мог, и Олегу за своей одеждой пришлось идти самому. Зато когда он вернулся, в бане уже висел густой пар, перемешанный с ароматом распаренного дуба и березы. Огонь, как ни странно, еще горел. Но длилось это недолго. После того, как на камни плеснули водой еще пару раз, в очаге не осталось даже углей. Выбрали спутники из бани как раз к пиру. В сумерках, когда дворня вместе с управительницей, назвать сестру Годислава приказчицей, И летиуном было бы, наверное, некорректно, вернулись с болота. На дворе царила суета, мычали коровы, блеяли овцы, фыркали лошади. Люди торопились задать им сена кого подоить, кого почистить. Опоздать на щедрое боярское застолье не хотел никто. Трапезная в доме находилась на втором этаже. Балки и потолка поддерживали шесть столбов, благодаря чему размер помещения был изрядным – почти двадцать на двадцать шагов. Внутри было светло, как днем, на множестве подсвечников с прозрачными, похожими на стекло палочками, полыхало не меньше сотни чуть голубоватых огней. Составленный буквой «П» стол способен был принять не меньше сотни гостей. Но собралось за ним всего три десятка людей, включая десятилетних подростков. Крепких мужчин старше 16, Олег насчитал всего тринадцать душ, включая Мичуру, и понял, что в этой усадьбе боярам приходится трудиться наравне с дворней и холопами, иначе с хозяйством наверняка не управиться. И на службу. К далеким князьям здешние воины отправлялись явно не за славой, а за самым банальным серебром, словно простые нурманы или свены. «Сюда, сюда проходи, дружище!» годислав провел Олега во главу стола, посадил слева. Люб, стало быть, гость хозяину. «Вообще-то слева». От главы дома, каковым стал вернувшийся мужчина, полагалось сидеть жене. Но коли он не женат, так незазорно и кому другому честь оказать. Справа от боярина сидела, естественно, его матушка. Дальше скуласта женщина в платке с глубоко впавшими глазами и серыми щеками. Судя по месту... Ее ранг в доме лишь чуть-чуть уступал родительнице. Получалось, это и была та самая боярыня Лепава, сестра Годислава, что пережила мор и смерть всей семьи. Дальше занял место мужик, все лицо которого скрывала ярко-рыжая курчавая борода, поднимавшаяся чуть ли не до глаз и топорщившаяся в разные стороны. Прямо застывший взрыв чаранильницы. При этом мужчина был брит наголо, словно специально хотел подчеркнуть контраст между своей прической и мужским отличием. Это, скорее всего, был доверенный приказчик. Перед Олегом Годиславом его матушкой и сестрой стояли серебряные кубки, перед бородачом оловянный. Всем остальным достались кружки Глиняные или деревянные ковши. Значит, обычная равноправная дворня. Едва боярин занял место, дворня зашевелилась, принялась наполнять пивом емкости. Хозяйка усадьбы взяла свой кубок, приподняла. Сынок вернулся и поставил обратно. — Здрабудь, боярин. Тут же продолжил бородач. Здрав, Долгие лето! Слава! Тут же подхватили остальные, скинули кружки и ковши, осушили, потянулись за угощением. Солеными грибами, мочеными яблоками, запеченными половинками куриц, рубленной капустой и залитыми коричневым соусом, тощими бараньими ребрами. Дав людям немного подкрепиться, Годислав махнул рукой. «Мичура!» Холоп, понимающе кивнул, вышел из-за стола, забрал с подоконника сверток и, обогнув весь стол, с поклоном поднес хозяйке. Реми, матушка, скромное мое подношение, пусть они тебя греют, как мое сердце!» Женщина, кивнув, протянула руку, взялась за край ткани. Рядом тут же вскочила лепава, быстро развернула в подношение, радостно охнула. «Глянь, токма, матушка, да что за красота!» Боярыня подняла и показала всем золотые височные кольца, покрытые мелким рисунком, потом гривну. с крупными шариками на концах. Старуха только кивнула, прикрыла глаза. В застолье явно начинало ее тяготить. — Долгих лет тебе, матушка! — Здравия! Долгих лет! — Здоровья тебе, матушка! — подхватила дворня. — Благодарствую! — кивнула старая боярыня и попыталась подняться. С двух сторон ее тут же подхватили сын и дочка. Через несколько мгновений подбежали еще несколько человек из дворни, помогли ей выйти из-за стола, проводили из трапезной. В помещении повисла неловкая пауза, и боярин опять хлопнул в ладони. Мичура. Хлоп опять сбегал к подоконнику, принес второй сверток С поклоном подал боярине Липаве. Та вскинула брови, глянула на брата, Потом развернула ткань, слабо улыбнулась, Подняла на всеобщее обозрение жемчужную сеточку По краям, утяжеленную изумрудами и рубинами, Понись для волос. Спасибо, братишка, когда-то я мечтала именно о такой. «Почему молчим?» — поднял кубок Гадислав. «Здравия, не Лепавье. опять первым встрепенулся бородач. я лето! Славься!» Его клич моментально подхватила прочая дворня, в очередной раз осушая посуду. Тут очень вовремя в трапезной появилась елень. Пышная и румяная, сама по себе, и одетая в красный сарафан, стрепуха торжественно внесла огромное блюдо, на котором в обравлении причудливо изрезанной моркови и кружочков лука возлежал целиком запеченный огромный карп. Дворня восхищенно загахала, девушка же водрузила угощение на стол. Аккурат перед Гадиславом. Поклонилась в пояс. С возвращением, батюшка. а ага, спасибо, милая. Едва стрепуха выпрямилась, он наклонился вперед через стол, взял ладонями за щеки, притянул к себе и поцеловал в губы. Дворня засмеялась, опять закричала здравицу хозяину. Годислав, выпив, принялся разделывать рыбу. Первый кусок положил себе, попробовал. Затем отделил еще по крупному ламтю и положил на хлеб перед Олегом и сестрой. Такие уж в нынешнее время правила вежливости. Сперва докажи, что не отравлено, а уж потом угощай. Рыба была ароматной, пахло сельдереем и чесноком и таяло во рту. — Очень вкусно! — поблагодарил Серегин, подошедшую елень. — Кушайте на здоровье! — улыбнулась девушка и уселась на лавку слева от него. Это был сюрприз. Получается, свободное место рядом с гостем было ставлено не из а потому что предназначалась конкретному человеку. Стрепуха имела в доме довольно высокий статус, рассидела не вместе со всеми, где придется, а рядом с боярином. Впрочем, подбивать к здешним красавицам клинья ведун и не собирался, особенно сейчас, откушав изрядно хмельного меда сперва в бане, а теперь еще и на перу. Но он наполнил свой кубок, выпрямился. Храбрость друга моего, боярина Годислава, достойна изумления, но он смел, честен и великодушен к врагам. Долгие лето дворня тост с радостью поддержала. Олег же, отдав дань вежливости, шепнул Годиславу. Я ненадолго. покинул трапезную, пробрался через дом в другое крыло, зашел в отведенную ему жарко натопленную светелку и с наслаждением забрался в постель.